глава 14 при виде бержерона маркиз остановил лошадь и рукой свободной от поводьев, почтительно снял шляпу он встревожился Почему этот человек, которого он так жаждал назвать своим тестем и который имел к своим услугам тенистые зеленые аллеи своего парка, бродит озабоченный и задумчивой по пыльной дороге под полуденными лучами солнца. «Вы едете в замок, господин Монжос?» с важностью спросил Бержерон. «Я еду засвидетельствовать свое почтение вашей дочери», ответил Монжос. Отец Лоры устремил на маркиза грустный взор. Его лицо выражало некоторую нерешительность, в особенности губы, которые шевелились, но ничего не произносили. Наконец, собравшись с духом, он сказал «Поезжайте». Он хотел сказать мне что-то, но потом раздумал. «Что бы это могло быть?» — подумал Маркиз. Между тем Бержерон, взором знатока, окинул лошадь и всадника. «Позволите ли дать вам совет, господин Маркиз?» «С большим удовольствием». «Вот что, когда подъедете к замку, не въезжайте во двор». А сойдите с лошади у парадного подъезда. Из окон салона моя дочь увидит вас в седле. Вы прекрасный наездник. Грубая лесть была принята за чистую монету, и простофиля радостно ответил: Благодарю. Я воспользуюсь вашим советом. Гусь у меня в руках. Нужно только ощипать его так, чтобы он не закричал, подумал Бержерон. А между тем Монжос Тоже размышлял о том, как бы заставить почтенного старца раскошелиться. Маркиз решил без промедления приступить к делу. «Вы могли бы найти для прогулки сотню более приятных мест, чем это?» «Это правда. Но в парке меня отыскали бы, а я намерен придерживаться нейтральной стороны. Я не из тех отцов, которые навязывают дочерям женихов. «Я не хочу, чтобы Лора впоследствии сказала, что я сделал ее несчастной. Моя обязанность состоит лишь в том, чтобы навести справки об избранном ею человеке и предупредить ее, если она приняла Мишуру за золото. Вот роль, которую я избрал себе». И не дав маркизу ответить, старик снова заговорил. «Да, моя обязанность — сказать Лоре». С одной стороны, тебе предлагаются благородство, изящество, ум, хорошее образование, прекрасные манеры, красота, умение держать себя, великодушие, честность и при всем том богатство, почти равное твоему, что исключает всякую мысль о корысти при сватовстве. Монжос понял, что речь идет о нем, поэтому выразил свою признательность любезной улыбкой. «Благодарить меня, господин Маркиз, значило бы оскорблять меня. Истина. Одна истина у меня на языке. Ничего кроме нее. У меня такой характер. Я всегда говорю, что думаю. Вы не вырвете у меня ни слова, которое не шло бы от сердца». Воскликнул Бержерон и приложил руку к сердцу. «Этот старик образец честности и добродетели», — подумал манжос С другой стороны, человек также молодой, но холодный, наружности не очень приятный, без особенных талантов и без состояния. Это заставляет предполагать, что его великая любовь скорее относится к богатству девушки, чем к ней самой. Монжос был слишком высокого о себе мнения, чтобы после рассказа о его сопернике хоть на минуту подумать, что тот может с ним состязаться. «В выборе мадмуазель Лоры», — сказал он, — «не может быть сомнений, в особенности, когда здравый рассудок говорит ей вашими устами». «Сами посудите, прав ли я, когда дочь отвечает отцу?» «Да, ты говоришь правду. У него нет ни благородства, ни изящества, ни ума, ни прекрасных манер, ни состояния, равного моему. Но есть нечто, все это превышающее» а именно то, что я люблю его». «Она его любит?» — пролепетал Маркиз вне себя от изумления, что могут любить кого-нибудь, кроме него. Чтобы убедить его, что он не ослышался, Бержерон прибавил печальным голосом, свидетельствовавшим, насколько он сочувствует Маркизу. «Разве вы не замечали, что женщины всегда больше любят бедняков?» Монжос задрожал от бешенства. «Как? Прекрасный замок, кланжи и миллионы, которые он уже считал своими, навсегда уйдут из его рук!» В его голосе звучал гнев, когда он после минутного молчания произнес с укором. «Господин Бержерон, позвольте вам заметить, что это преступная слабость. Обличенный родительской властью, вы...» Но отец прервал его с горькой усмешкой. «Разве вы не знаете, что моё положение не даёт мне никакой власти? Есть лишь одно средство». «Что это за средство?» алчно произнес Маркиз. «К чему вам оно? Оно все равно неисполнимо, так как у меня нет состояния».